«Черт, как же карась говорил!» Карася он почувствовал в этот момент где-то у правого своего плеча и, не глядя, понял, что тот напряженно желает что-то дать ему понять. «Я?» — бухнул вдруг турбин, дернув щекой. «К сожалению, не социалист, а монархист!» И даже должен сказать, не могу выносить самого слова «социалист». А из всех социалистов больше всех ненавижу Александра Фёдоровича Керенского». Какой-то звук вылетел изо рта у карася сзади за правым плечом Турбина. «Обидно расставаться с Карасём и вити, подумал Турбин. «Но шут его возьми этот социальный дивизион».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 В 1915 году по окончании университета экстерном в венерологической клинике, затем младшим врачом в Белградском гусарском полку, а затем ординатором тяжелого трехзводного госпиталя. В настоящее время демобилизован и занимаюсь частной практикой. «Юнкер!» – воскликнул полковник. – «Попросите ко мне старшего офицера»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 А вы, доктор, с этого момента на службе. Предлагаю вам явиться сегодня через час на плац Александровской гимназии. Слушаю, господин полковник. Доктору немедленно выдать обмундирование. Слушаю. Слушаю, слушаю, кричал босок в яме. Слушаете? Нет, говорю, нет, не отговорю, кричала за перегородкой. Брынь, пи пи, -пи пела птичка в яме. Слушаете?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 Бедно, тесновато, но уютно. «Леночка, если я сегодня почему-либо запоздаю, и если кто-нибудь придёт, скажи, приёма нет. Постоянных больных нет. Поскорее, детка!» Елена торопливо, оттянув ворот гимнастёрки, пришивала погоны. Вторую пару защитных зелёных с чёрным просветом она пришила на шинель.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 «Бу-у-у-у!» у пели пушки. «У-у-у-ух!» откуда-то из утробы земли звучало за городом. Что за черт! Турбин круто повернулся, поднял газетный ком, расправил его и прочитал еще раз на первой странице внимательно. «В районе Ирпение столкновение наших разведчиков с отдельными группами бандитов-петлюры».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 Начисто! Глаза повыкалывали, на плечах погоны повырезали, форменно изуродовали. Ах, вот оно что! Ах-ах-ах! Прапорщик Коровин, прапорщик герд проплывали жёлтые гробы. До да чего дожили? Подумайте! Междуусобные брани! Да как же!» заснули говорят!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 И рядом, надрываясь, голосила баба в платке. Хватать было решительно некого. Голос сквозь землю провалился. Проплыл последний гроб. Прапорщик морской. Пролетели какие-то сани. «Вести!» Вдруг под самым ухом турбина резанул сиплый альт блин вытащил из кармана скомканный лист и, не помня себя, два раза ткнул им мальчишке в физиономию, приговаривая с ск скрипом зубовным. «Вот тебе вести! Вот тебе! Вот тебе вести, сволочь!» На этом припадок его бешенства и прошел. Мальчишка разронял газеты, поскользнулся и сел в сугроб.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 Донеслось с улицы.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 что налетел какой-то вихрь и смыл всю жизнь, как страшный вал смывает пристань. О! 8 лет учения! Сколько в них было нелепого и грустного и отчаянного для мальчишеской души, но сколько было радостного! Серый день, серый день, серый день, ут консекутивум,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 Трупы анатомического театра, белые палаты, стеклянное молчание операционных, а затем три года метания в седле, чужие раны, унижения и страдания. О, проклятый бассейн войны! И вот высадился все там же, на этом самом плацу, в том же саду. И бежал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 Бомбы в её магазине легли рядом с пустыми картонками. "Накати!" прокричал голос. Мортиры шевелились и ползали. Человек 200 людей шевелились, перебегали, приседали и вскакивали около громадных кованых колёс. Смутно мелькали жёлтые полушубки, серые шинели и папахи, фуражки военные защитные. И синие студенческие. Когда турбин пересек грандиозный плац, четыре мартиры стали в шеренгу, глядя на него пастью. Спешное учение возле мартир закончилось, и в две шеренги стал пестрый новобранный строй дивизиона. «Господин капитан!» — пропел голос Машлаевского. «Взвод готов!»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 Юнкера вынимали кипы слежавшихся холодных попах, шинели в железных складках, негнущиеся ремни, подсумки и фляги в сукне. «Поживей!» — послышался голос Студзинского. Человек шесть офицеров в тусклых золотых погонах завертелись, как плуны на воде. Что-то выпивал выздоровевший тенор Машлоевского.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 15 человек не имеют понятия о винтовке. Трудновато». Студзинский, вдохновенно глядя куда-то вверх, где скромно серенько сквозь стекло лился последний жиденький светик, молвил. «Настроение?» — опять заговорил Машлаевский. «Хм! Гробы подпортили. Студентики смутились, на них дурно влияет. Через решетку видели». Студзинский метнул на него чёрные упорные глаза. «Потрудитесь поднять настроение!» И шпоры зазвякали, расходясь. «Юнкер Павловский!» Загремел в Сейгаузе Машлоевский, как Радамес Ваиде. «Павловского! Ого-го!» Ответил Сейгауз каменным эхом и рёвом юнкерских голосов. «Я!»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 Вся студенческая гуще как-то дрогнула, Быстро со слуха поймала мотив, И вдруг стихийным босовым хоралом, Стреляя пушечным эхом, взорвала весь цей гаус. «Огнём картечий я крещён, И буйным бархатом обвился огнём!» Звенело в ушах, в патронных ящиках, В мрачных стеклах, в головах, И какие-то забытые пыльные стаканы На покатах подоконниках Тряслись и звякали. «Из-за канаты тормозные Меня качали номера!» Студинский, выхватив из толпы шинели Штыков и пулеметов двух розовых прапорщиков, Торопливым шепотом отдавал им приказание. «Вестибюль!»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 «Веселей!» – прочищенным голосом кричал Мышлаевский. «Алексеевцы, кого хороните?» «Не серая, разрозненная гусеница, а...» «Модистки, кухарки, горничные прачки!» «Вслед юнкерам, уходящим, глядят!» Одетая колючими штыками, ввалила по коридору шеренга, и пол прогибался и гнулся под хрустом ног.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 «Да говорят, — звенел Павловский, — да говорят, еще какие!» — гремели босы. «Недаром помнит вся Россия про день Бородина!» Ослепительный Александр несся на небо, и оборванная кисия, скрывавшая его целый год, лежала валом у копыт его коня.